Глава шестая Феннель проснулся от луча мощного фонаря и увидел, что Кен вылезает из мешка. Тембо с фонарем в руке выбирался из палатки. Пора вставать, — Лью зевнул. Почти. Тембо приготовит завтрак. Я хочу искупаться. Пойдете со мной? Феннель хмыкнул, натянул шорты и, схватив полотенце, последовал за охотником. Дождь перестал, но по небу плыли тяжелые, набухшие водой облака — Поплавав в озере, вылезли на берег, растерлись полотенцами и вернулись в лагерь. Гея и Гэри уже сидели у костра. Темба жарил яичницу с ветчиной. — Пора трогаться, — сказал Кен после завтрака, и, повернувшись к Гэри, добавил, — вы сможете сложить палатку? — Конечно, положу ее в вертолет, так? — Если оставить ее здесь, к ней приделают ноги. Кен взглянул на тембо. Все в порядке? Африканец кивнул. — Сверим часы. Кен глянул на запястье. «Ровно в одиннадцать мы свяжемся с вами по радио. Потом будем выходить на связь каждые два часа». Сверили часы, и Гэри протянул руку. «Удачи вам! Остерегайтесь этого мерзавца!» Феннель забросил мешок с инструментами в лендровер и уселся в машину. «Милый субъект, не так ли?» Кен улыбнулся, пожал руку Геи, залез в лендровер, погладил руль. Тембо расположился рядом. Когда въехали в джунгли, Кен включил фары и избавил скорость. Тембо указывал, куда ехать. Феннелли удивляло, что они вообще движутся. Может, этот черный не такая уж обезьяна? Сам Лью не проехал бы и двух метров, не врезавшись в дерево. Становилось светлее. Кен выключил фары. Тембо неожиданно махнул рукой. Лендровер резко остановился. — Справа носорог! — воскликнул Кен. Не более чем в двадцати ярдах, низко пригнув голову, стоял носорог. Огромное животное медленно повернулось и посмотрело на них. Феннель схватил Спрингфильд, сердце стучало, как паровой молот. «Зверюга опасен!» — прошептал Лью. «Это белый носорог, у него мирный характер!» — успокоил Кен. «Вот от его черных собратьев держитесь подальше!»